Книга 14, глава 1. Итак, сказанного об этой сущности достаточно. Все, однако, считают начало противоположностями, так же, как у природных вещей, так одинаково и у неподвижных сущностей. Но если не может существовать ничего, что было бы первее начало всего, то, надо полагать, невозможно, чтобы это начало было началом, будучи чем-то другим. Это так же, как если бы кто сказал, что белое есть начало не как нечто другое, а как белое, и однако, что оно белое по отношению к субстрату, то есть, что оно белое, будучи чем-то другим, ведь тогда это другое будет первее его. Между тем, все возникает из противоположностей, как некоего субстрата. Значит, скорее всего, субстрат должен быть присущ противоположностям. Следовательно, все противоположности всегда относятся к субстрату, и ни одна не существует отдельно. Однако, как это очевидно и подтверждается доводами, сущности ничто не противоположно. Таким образом, ни одна противоположность не есть начало всего в собственном смысле слова, а нечто другое есть такое начало. Между тем, одну из двух противоположностей они объявляют материю. Одни единому как равному противопоставляют как материю неравное, в котором они усматривают природу множества, а другие единому противопоставляют множество, ибо одни выводят числа из двоицы неравного, из большого и малого, а другой из множества, причем в обоих случаях через посредство сущности единого. Ведь тот, кто обозначает как элементы неравное и единое, а под неравным разумеет двоицу из большого и малого, также утверждает, что неравное или большое и малое есть нечто одно и не различает, что они одно по определению, а не по числу. Но даже начало, которое они называют элементами, они объясняют ненадлежащим образом. Одни обозначают «большое» и «малое» вместе с «единым» как три элемента чисел, первые два как их материю, а единая как форму. Другие же объявляют началами «многое» и «немногое» на том основании, что «большое» и «малое» ближе по своей природе к пространственной величине, а третьи — более общие у перечисленного, превышающее и превышаемое. Все эти мнения, можно сказать, отличаются друг от друга не в отношении тех или иных выводов, а только в отношении трудностей обоснования, которых они остерегаются, потому что они и сами приводят доказательства для обоснования. Впрочем, на том же основании, на каком превышающее и превышаемое, а небольшое и малое, суть начала и число должно происходить из элементов раньше двойцы, ведь превышающее и превышаемое равно, как и число, более общее. Между тем они одно утверждают, а другое нет. Далее, одни противопоставляют единому разное и иное, другие — множество. Но если, как они этого хотят, существующее составляется из противоположностей, а единому или ничто не противоположно, или, раз уж так необходимо, противоположно множество — неравное же равному, разное одному и тому же и иное самому предмету, то наибольшее доверие внушает мнение тех, кто противопоставляет единое множеству. Однако и они делают это неудовлетворительно, ибо у них получится, что единое есть малочисленное, ведь множество противолежит малочисленности, а многое — малочисленному. А что единое означает меру, это очевидно. И в каждом случае субстрат особый, например, у гармонии четверть тона, у пространственной величины дактиль или стопа или что-то в этом роде, в стихотворных размерах стопа или слог. Точно так же у тяжести определенный вес, и у всего таким же образом, у качества, нечто обладающее качеством, у количества, нечто количественное. И мера неделима, в одних случаях по виду, в других для чувственного восприятия. Так что единое само по себе не сущность чего-либо. И это вполне обоснованно, ибо единое означает меру некоторого множества, а число — измеренное множество и меры, взятые много раз. Поэтому также правильно сказать, что единое не есть число, ведь и мера — это не множество мер, и мера и единое — начало. И мера всегда должна быть присуща как нечто одно и то же всем предметам одного вида, Например, если мера лошадь, то она относится к лошадям, а если мера человек, она относится к людям. А если измеряемое человек, лошадь и бог, то мерой будет, пожалуй, живое существо, и число их будет числом живых существ. Если же измеряемое человек, бледное и идущее, то меньше всего можно говорить здесь об их числе, потому что бледное и идущее присущи одному и тому же, притом одному по числу. Тем не менее число их будет числом родов или числом каких-нибудь других подобных обозначений. А те, кто рассматривает неравное как нечто единое и признает двоицу чем-то неопределенным, состоящим из большого и малого, слишком далеко отходят в своих высказываниях от правдоподобного и возможного ведь это скорее видоизменение и превходящие свойства чисел и величин, нежели их субстрат. Многое и немногое — видоизменение числа, большое и малое — видоизменение величины, так же как четное и нечетное, гладкое и шероховатое, прямое и кривое. А к этой ошибке прибавляется еще и то, что большое и малое и все тому подобное необходимо есть нечто соотнесенное, Между тем, из всех категорий соотнесённое меньше всего есть нечто самобытное или сущность, и оно — нечто последующее по сравнению с качеством и количеством. При этом соотнесённое, как было сказано, есть некоторое видоизменение количества, но не его материя, поскольку и для соотнесённого вообще, и для его частей и видов материи будет нечто другое. Ибо не существует ничего большого или малого, многого или немногого, соотнесенного вообще, что было бы многим или немногим, большим или малым, или соотнесенным, не будучи чем-то другим. А что соотнесенное есть меньше всего некоторая сущность и нечто истинно сущее» подтверждается тем, что для него одного нет ни возникновения, ни уничтожения, ни движения, в отличие от того, как для количества имеется рост и убыль, для качества превращения, для пространства перемещения, для сущности просто возникновения и уничтожения. Для соотнесенного же всего этого нет, ибо, и не будучи приведенным в движение, Одно и то же будет иногда больше другого, иногда меньше или равно ему, в зависимости от количественного изменения этого другого. Да и необходимо, чтобы материи чего бы то ни было, значит и сущности, было то, что таково в возможности. Соотнесенная же не есть сущность ни в возможности, ни в действительности». Поэтому нелепо, а скорее невозможно считать, что несущность есть элемент сущности и первее ее, ибо все остальные категории — суть нечто последующее по отношению к сущности. Далее, элементы не сказываются о том, элементы чего они есть, между тем многое и немногое порознь и вместе сказываются о числе длинная и короткая о линии, а плоскость может быть и широкой, и узкой. Если же существует также некое множество, о котором всегда говорится, что оно немногое, например, 2, ведь если два — многое, то одно было бы немногим, то должно существовать и, безусловно, многое, как, например, десятка есть многое, а именно, если нет числа больше ее, или десять тысяч». Как же в таком случае получится число из немногого и многого? Ведь о нем должны были бы сказываться либо то и другое, либо ни одно из них. Между тем, здесь сказывается только одно из двух. Глава 2. И вообще надо рассмотреть, может ли вечное складываться из элементов. Если может, оно будет иметь материю, ибо все, что состоит из элементов, сложно. Стало быть, если всё, состоящее из элементов, необходимо должно возникнуть из них, вечно ли оно или оно возникшее, а всё возникающее возникает из сущего в возможности, ведь из невозможного оно не возникло бы и не могло бы из него состоять. Сущее же в возможности может и стать, и не стать действительным. То, сколь бы ни было вечно число или что угодно другое, имеющее материю, оно может и не быть, так же, как может и не быть то, что существует один день, и то, что существует сколько угодно лет. А если это так, то может не быть и то, время существования чего не имеет предела. Значит, оно не будет вечным, раз не вечно то, что может не быть, как нам довелось это показать в других рассуждениях. Если сущему и единому не их отрицание, а есть такого же рода сущие, как суть вещи и качество её. При этом надо было бы исследовать и то, каким образом соотнесенное множественно, а не только едино. Они же исследуют, как возможны многие единицы, помимо первого единого, но, как возможно, много неравного, помимо неравного как такового, они не исследуют. И однако они в своих рассуждениях пользуются множественностью неравного, И говорят о большом и малом, многом и немногом, откуда числа, о длинном и коротком, откуда линия, о широком и узком, откуда плоскость, о высоком и низком, откуда имеющий объем, а также указывают еще больше видов соотнесенного. Так в чем причина того, что этих видов много? Итак, необходимо, как мы говорим, предположить для каждой отдельной вещи сущие возможности. А излагавший это учение, кроме этого, показал, что такое возможности определенное нечто и сущность, но не как само по себе сущее, а именно что это отношение, как если бы он назвал качество, которое не есть ни единое или сущее возможности, ни отрицание единого или сущего, а есть нечто одно из существующего. И если он искал, как возможно, множественность вещей, то гораздо больше необходимо было, как уже сказано, исследовать не только то, что относится к той же категории, как, возможно, много сущностей или много качеств, но и каким образом множественно существующее вообще, ведь одно сущее — это сущности, другое — свойство, третье — соотнесенное. Относительно прочих категорий есть еще и другое затруднение. Как они образуют множество — Поскольку качество и количество не существуют отдельно, они — суть множества от того, что субстрат становится множеством и есть множество. Во всяком случае, необходима какая-то материя для каждого рода, только невозможно, чтобы она существовала отдельно от сущностей. Впрочем, относительно определенного нечто есть смысл спросить, как оно образует множество — если только не усматривать в чём-то одновременно и определённое нечто, и такого рода сущность. А затруднение состоит скорее в том, каким образом множественные сущности, существующие в действительности, а никаким образом существует одна. С другой стороны, Если определенное нечто и количество не одно и то же, то такими рассуждениями не указывают, каким образом и почему множественно существующее, а указывают лишь, каким образом множественно количество. В самом деле каждое число обозначает нечто количественное, а единица, если только она не мера, означает нечто количественно неделимое. Если таким образом количество и суть вещи разное, то этими же рассуждениями не указывают, из чего эта суть и как она множественна. А если количество и суть вещи одно и то же, то утверждающий это наталкивается на много противоречий. Можно было бы остановиться и на том, откуда берется уверенность, что числа действительно существуют отдельно. Тот, кто признает идеи, имеет основание считать числа некоторой причиной для существующего, раз всякое число есть некая идея, а идея каким-то образом есть для всего остального причина его бытия. Допустим, что они исходят из этой предпосылки. Что же касается того, кто так не думает, поскольку он видит внутренние трудности относительно идей, так что по этой причине он не признает числа идеями. А признает число математическое, то почему должно ему поверить, что такое число существует и чем оно полезно для других вещей? Тот, кто говорит, что такое число существует, не объявляет его числом чего-либо, для него оно нечто самосущее, да и не видно, чтобы оно было причиной чего-то. А ведь все положения в учении о числах, как было сказано, должны быть приложимы к чувственно воспринимаемым вещам.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 Пифагорейцы, стало быть, в этом отношении не заслуживают упрёка. Однако, так как они из чисел делают природные тела, из не имеющего тяжести и лёгкости, имеющие тяжесть и лёгкость, то кажется, что они говорят о другом небе и о других телах, а не о чувственно воспринимаемых. А те, кто признаёт отдельное существование числа, предполагают, что числа существуют и при том отдельно,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 Например, для действительного огня огонь сущей возможностей, то само зло будет благом возможности. Все эти следствия получаются потому, что они признают то всякое начало элементом, то противоположности началами, то единое началом, то числа первыми и отдельно существующими сущностями и эйдесами. Глава 5. Итак, если одинаково невозможно и не считать благо началом и считать его началом указанным образом, то ясно, что начало и первые сущности представлены при этом неправильно. Но неправильно понимает и тот, кто начало мирового целого уравнивает с началом животных и растений на том основании, что более совершенное всегда получается из неопределенного и несовершенного — почему и утверждают, что и с первыми началами дело обстоит таким же образом, так что само по себе единое не есть даже нечто сущее. На самом же деле и у животных и растений есть совершенные начала, из которых они происходят, ведь человек рождает человек, и семя не есть первое. Нелепо также полагать, что место возникло одновременно с математическими телами — Ведь место принадлежит лишь единичным вещам, поэтому они отделимы друг от друга по месту. Математические же предметы не находятся в каком-либо месте. И утверждать, что эти тела должны где-то находиться, но при этом не сказать, что такое место. Далее, тем, кто утверждает, что существующее возникает из элементов и что первое из существующего числа, Следовало бы разобрать, какими разными способами одно возникает из другого, и тогда уже говорить, каким именно образом число возникает изначал. Через смешение ли? Но не все допускает смешение, а возникающее через смешение отлично от своих элементов, и тогда единое не существовало бы отдельно и не было бы чем-то самосущим, между тем они этого хотят. А может быть, через сложение, как слог? Но тогда должно быть и положение элементов, и тот, кто мыслит число, должен будет единое и многое мыслить отдельно. Тогда число будет вот этим, единицей и множеством, или единым и неравным. И так как «быть из чего-то» в одном смысле значит происходить из того, что входит в состав вещи, а в другом — нет, то каким из этих двух способов получается число? Из чего-то, как из своих составных частей, происходит лишь то, что подвержено возникновению. А может быть, число происходит так, как из семени, но невозможно, чтобы от неделимого что-то отделилось. А может быть, как из противоположного ему, не сохраняющегося при его возникновении но то, что так возникает, состоит из чего-то другого, что сохраняется. Стало быть, так как один считает единое противоположным многому, другой противоположным неравному, принимая единое за равное, то, надо полагать, число получается как бы из противоположностей. Значит, должно было бы быть что-то иное, из чего, как из сохраняющегося и из одной противоположности, состоит или возникло число. Кроме того, почему же все остальное, что возникает из противоположного ему или чему есть противоположное, уничтожается, даже если оно и состоит из всего этого противоположного, а число не уничтожается? Об этом ничего не говорится. И все же противоположная вещь уничтожает ее, и будучи, и не будучи составной частью ее, как вражда уничтожает смесь, хотя это не должно было бы быть, ведь не смеси она противоположна. Не указано также, каким из этих двух способов числа бывают причинами сущности и бытия, так ли как пределы, например, как точки для пространственных величин, А именно, как Эврит устанавливал, какое у какой вещи число, например, это вот число человека, а это число лошади. И так же, как те, кто приводит числа к форме треугольника и четырехугольника, он изображал при помощи камешков формы животных и растений. Или же числа — суть причины потому, что созвучие есть числовое соотношение, и точно так же человек и каждая из других вещей. Но каким образом свойство, белое, сладкое и теплое, суть числа? Что числа не сущности и не причины формы, это ясно, ибо соотношение есть сущность, а число — число какой-то материи. Так для плоти или кости сущность есть число в том смысле, что три части составляют огонь и две земля, и число, каково бы оно ни было, всегда есть число чего-то, либо число частей огня, либо число частей земли, либо число единиц. Сущность же означает, что в смеси имеется такое-то количество одного вещества против такого-то количества другого, но это уже не число, а соотношение смеси телесных чисел или каких бы то ни было других. Таким образом, число, число вообще или слагающееся из отвлеченных единиц – не есть ни действующая причина, ни материя, ни соотношение, ни форма вещей, но, конечно, оно и не целевая причина. Глава 6 Можно было бы также поставить вопрос, какая польза от чисел в том, что смешение выражено в числе, либо в легко исчисляемом, либо в нечетном. На самом деле смесь мёда и молока нисколько не станет более целительной, если их соотношение будет равно 3 к 3. А она была бы более полезна, если бы без всякого определённого соотношения сделали её более жидкой, чем если соотношение смеси выражено определённым числом, но напиток будет крепким. Далее. Соотношения смеси заключаются в сложении чисел, а не в умножении чисел. Например, 3 плюс 2, а не 3 умножить на 2. Ведь при умножении должен сохраняться один и тот же род. И, следовательно, должен измеряться через один тот ряд, который может быть выражен через 1 умножить на 2 умножить на 3, и через 4 тот, который может быть выражен через 4 умножить на 5 умножить на 6. Поэтому все произведения, в которые входит один и тот же множитель, должны измеряться этим множителем. Следовательно, не будет числом огня 2 умножить на 5 умножить на 3 умножить на 6, и в то же время числом воды 2 умножить на 3. А если необходимо, чтобы все было связано с числом, то необходимо, чтобы многое оказывалось одним и тем же и одно и то же число для вот этой вещи и для другой. Так если здесь число причина, и благодаря ли ему существует вещь, или это не ясно? Например, имеется некоторое число движений Солнца, и в свою очередь число движений Луны, и число для жизни и возраста у каждого живого существа. Так что же мешает одним из этих чисел быть квадратными, другим — кубическими, в одних случаях равными, в других — двойными? Ничто этому не мешает, скорее необходимо вещам вращаться в этих числовых отношениях, если все связано с числом. А кроме того, под одно и то же число могли бы подходить различные вещи. Поэтому, если для нескольких вещей было бы одно и то же число, то они были бы тождественны друг другу, принадлежа к одному и тому же виду числа. Например, солнце и луна было бы одним и тем же. Однако на каком основании числа — суть причины? Есть семь гласных, гармонию дают семь струн, плеяд имеется семь, семи лет животные меняют зубы, по крайней мере некоторые, а некоторые нет. Было семь вождей против фиф. Так разве потому, что число таково по природе вождей оказалось семь, или плеяды состоят из семи звезд? А может быть вождей было 7, потому что было 7 ворот или по какой-нибудь другой причине. А лият 7 по нашему счету, а в медведице по крайней мере 12. другие же насчитывают их больше. И x,psy и z они объявляют созвучьями. И так как музыкальных созвучий 3, то и этих звуковых сочетаний по их мнению тоже 3. А что таких сочетаний может быть бесчисленное множество, это их мало заботит, ведь «gr» также можно было бы обозначать одним знаком. Если же они скажут, что каждое из этих сочетаний есть двойное по сравнению с остальными согласными, а другого такого звука нет, то причина здесь в том, что при наличии трех мест для образования согласных, в каждом из них один согласный звук присоединяется к звуку «s». И потому двойных сочетаний только три, а не потому, что музыкальных созвучий три, ибо созвучий имеется больше, а в языке больше таких сочетаний быть не может. В самом деле эти философы напоминают древних подражателей Гомера, которые мелкие сходства видели, а больших не замечали. Некоторые же говорят, что таких сходств много. Например, из средних струн одна выражена через 9, другая через восемь, и точно так же эпический стих имеет 17 слогов, равняясь по числу этим двум струнам. Искандирование дает для его правой части 9 слогов, а для левой 8 и равным образом утверждают, что расстояние в алфавите от альфы до омеги равно расстоянию от самого низкого звука в флейтах до самого высокого, причем у этих последних число равно всей совокупной гармонии небес. И можно сказать, что никому бы не доставило затруднения указывать и выискивать такие сходства у вечных вещей, раз они имеются и у вещей приходящих. Но эти хваленые сущности, которые имеются у чисел, равно как их противоположности и вообще все относящиеся к математике, так как о них говорят некоторые, объявляя их причинами природы, все они, по крайней мере, при таком рассмотрении, ускользают из рук, ведь ничто среди них не есть причина ни в одном из тех значений, которые были определены для начала. Сторонники этого взгляда считают, однако, очевидным, что в числах имеется благо, что в ряду прекрасного находится нечетное, прямое, квадратное и степени некоторых чисел, совпадают же, говорят они, времена года и такое-то число, и что все остальное, что они сваливают в одну кучу на основе своих математических умозрений, имеет именно этот смысл, потому оно и походит на случайные совпадения». Действительно, это случайности, пусть даже близкие друг другу, а составляют они одно лишь поскольку имеется какое-то соответствие между ними, ибо в каждом роде сущего есть нечто, соответствующее чему-то. Как у линии прямое, так у плоскости, пожалуй, ровное, у числа нечетное, а у цвета белое. Далее. Числа эйдосы не составляют причины для гармоничного и тому подобного, ибо эти числа, будучи равными между собой, различаются по виду, ведь и единицы у них разные. Значит, по крайней мере, из-за этого нет нужды признавать эйдосы. Вот какие выводы следуют из этого учения. И их можно было бы привести еще больше. Но уже то, что объяснить возникновение чисел столь мучительно, и что свести концы с концами здесь невозможно, свидетельствуют, по-видимому, о том, что математические предметы, вопреки утверждениям некоторых, нельзя отделять от чувственно воспринимаемых вещей и что они не начало этих вещей.